Николас Веревкин, конечно, ничего не выхлопотал и все сидел со своей нитью, на которую намекал Привалову еще в первый визит. Впрочем, Привалов и не ожидал от деятельности своего адвоката каких-нибудь необыкновенных результатов, а, кажется, предоставил все дело его естественному течению. «Что-нибудь да выйдет», — говорил Привалов своему поверенному.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 — спрашивал Привалов, когда в дверях показалась девушка в накрахмаленном белом переднике. — Нет, они на заводе! — бойко ответила девушка и сейчас же принялась тащить с гостя тяжелую оленью доху. — А как о вас доложить прикажете? — Привалов. Горничная выпустила из рук рукав дохи.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 Да и что было во всем этом интересного? Темные здания, где дует из каждого угла, были наполнены мастеровыми с запекшимися изнуренными лицами. Где-то шумела вода, с подавленным грохотом вертелись десятки чугунных колес, шестерен и валов. Ослепительно ярко светилось горно-пудлинговых, сварочных, отражательных,